Мичта букиниста представляет. Рим. Книга вторая. Глава вторая. Архив Луция. Белёсая хмарь нависла над лесом, ветхими краями, похожими на лохмотья прокожённого, закрыла подступы к чаще. Командир разведки 18-го легиона, декурион всадников Марк Скавр, поднял руку. «Стой!» Натянул поводья. Жеребец по кличке Сомик переступил с ноги на ногу, фыркнул возмущенно. Позади затих глухой стук копыт. Туман вокруг. Смутно темнеющие стволы сосен. Тишина. Тишина. Белая пелена поглощала и искажала звуки. По задихе едва слышно звякнули пластины на чьей-то броне. Марк покачал головой. Германский лес другой. Он мало похож на итальянский, к которому привык декурион, но нечто общее у них всё же есть. Голос древний, тягучий, ужасающий в своей мощи. голос леса. Он глухо ракочет на грани слышимости. И ещё звуки. Насторожился Марк. Птицы? Воробьи в лесу? Нет, не воробьи. Гемы, понял декорион. Они рядом. Огромные сосны уходили вверх. где-то там, далеко от земли, втыкаясь верхушками в небесный свод. Голос леса глухо на шёптал Марк. Марк, вернись, Марк. Ты умрёшь. Декурион перекинул ногу через седло, спрыгнул с коня, покачнулся, выпрямился. От долгой езды всё тело ныло. Дальше пешком, сказал он. Всадники переглянулись. Ты уверен, командир? Галли почесал нос. Уверен. Стаскивайте на землю свои задницы, лентяи. Марк медленно вытянул из ножен меч, настоящую спату хорошую, гальскую и очень дорогую. Хотя всё, что помогает дожить до старости, стоит своих денег. На ветеранскую премию можно купить 6.8 югеров земли, завести рабов, построить дом, походем землю сажать пшеницу и жить в трудах, как подобает настоящему римлянину. И для этого всего на всего надо прослужить 20 лет, 16 солдатом, 4 года в отряде ветеранов. а затем выйти на покой с почётом, может быть, даже жениться, завести детей, стать счастливым наконец. На что мои шансы, подумал Маркетка, стрямятся к нулю. Мне всё чаще кажется, что эту зиму я не переживу, только не в Германии. Затоившийся кашель жжёт в груди словно уксус. Марк Шёпотом окликнули его. Там слышишь? Далёкий хруст. Похоже, один из гемов наступил на ветку. Возможно, потом, когда мы покончим с германцами. В следующее мгновение декурион пригнулся, чудом избежав камня в лицо. Засада. Боги, дайте мне силы, Марк закричал вперёд. Всадники побежали. Бара, следующий камень просвистел над головой декуриона. Марк ощущал, как натирает шею грязная факала, как немеет в подмышках от застарелого пота. Капля сбегает по лицу и срывается вниз. Земля под ногами исчезла. Обрыв, проклятье. Марк рухнул вниз, заскользил по размытому влагой склону, попыта затормозить падение ногами. Гнилое дерево развалилось под ударом сапог твою дивизию. Под ним был большой заросший зеленью овраг, и враги, германцы, были на другой стороне. и куриона понесло по мокрому склону. Марк врезался причём в дерево, бег остановился. От удара перехватило дыхание, сердце стучало как барабан. Ничего, ничего, подумал Марк. Ещё жив. Декурион протянул руку и оттолкнулся от шершавого соснового ствола, выпрямил спину. Всадники его турмы бежали сверху, крича и ругаясь. Марк повернулся и встретился лицом к лицу с огромным германцем. Варвар был ужасен. Всё, что было уродливо во на свете, сошлось в одной бородатой роже. На. Марк на полувзмахе приложил противника краем щита. Оглушённый гем отступил на шаг, лицо рассечено белой полоской. Время замерло. Марко видел, как полоска наполняется кровью, и рубанул с патой. С оттяжкой. Кисть дёрнула. Мертвенно-бледное, как у мертвеца, лицо германца рассекло на двое. Потом лицо вдруг разошлось посередине, словно плохо скреплённое проклятие. Марк привычным движением выдернул меч, перенёс вес на правую ногу. «Ударил!» – забрызгался кровью, ударил еще раз. За спиной германца бежали к декуриону темные бородатые фигуры. Их с десяток не меньше, и среди них ни одного однорукого. варвары били по щитам и вопили: "Ти вас, ти вас!" Звук вибрировал и искажался. "Проклятые ублюдки!" "Бара!" надрывая горло, зарал Марк. "Бара, подхватили всадники, вперёд, вперёд!" Ещё германец. Декурион принял удар на клинок, кисть дёрнуло чуть вскользь, чтобы не сломать меч. Молодс чавканьем вошёл в жирную грязь. Марк молниеносно ткнул спатой и «Еще раз попал!» Клинок вошел к германцу вниз с живота. Декурион оттолкнул от себя противника. Тот начал медленно завариваться назад во враг и прыгнул вперед. Проклятая грязь. Марк поскользнулся, рухнул навзничь и покатился. Сучок больно пробороздил спину. В следующем мгновении Марк увидел, что летит над другого германца. Ох, и сбил его с ног. Сверху обрушилась мохнатая, тёмная, тяжёлая боки. Германий сворочился на докурионе как медведь, задавив суволочь. Марк упёрся в грудь великана, напрягся, рыча от ярости бесполезно. Над их головами гремел металл. Кричали люди против воли. Марк подумал, какие же здесь коребу высокие деревья до самого неба. В следующем мгновении великан схватил его за горло. Мир стремительно отдалился. Тикурион хватал ртом в воздух. Германец вонял чудовищным, несытым и изголодавшимся зверем. Хрипя, Марк попытался ударить мечом, но руку зажало коленом германца. Боги, помогите мне, боги! Следующий рывок. Марк достал кинжал и ткнул гема в подмышку. Плечо едва не выдернуло из сустава. Аа! Хрипло рыча, И пытаясь задушить один другого, Марк с германцем покатился по склону. Мир вокруг завертелся, отдалился, улетел в сторону, где-то далеко, выше по склону. И за тысячи миль отсюда остались германцы, схватившиеся с римлянами. Где-то далеко остался его меч. Лес вокруг, серо-зеленый, мрачный, завертелся и... Удар... Темнота Ализон, дом Вара У Квинтиллиона при виде меня становится озадаченное выражение лица Доброе утро, легат В этот момент я прохожу мимо Оказавшись в атриуме, я замедляю шаг, рассеянно киваю, доброе. Квинтилион без шума оказывается рядом. Хороший увар управлятель, легат. Вместо ответа я снова иду, пересекаю атриум и оказываюсь у выхода в крытую галерею. Мягкие сапоги безшумно шагают по мозаичному полу. Я наступаю в квадрат солнечного света, затем в тень и выхожу во внутренний двор. Ухоженная зелень, на земле несколько пожелтевших листьев. Поднимаю взгляд: фонтан, статуя, галерея. Серый проём неба над садом. Где же? Там, где была моя комната или в другом крыле, где комнаты гостей? «Не знаю». «Кхм-кхм...» -кх. «Деликатное покашливание. Оборачиваюсь. Квинтиллион смотрит на меня. Поза управителя выражает вежливый, но настойчивый вопрос. «Квинтиллион, ты-то мне и нужен», — говорю я. «Господин». «Теплый ветер обдувает мое лицо». Пахнет умирающей листвой и одиночеством. Похоже, сегодня один из последних солнечных дней в этом году. Дальше будет только осень. И зима, конечно. Не знаю, какая зима в Германии, но думаю, ужасающе, как все здесь. Легат, вам что-нибудь нужно? Легат. Я перевожу взгляд на управлятеля и наконец вспоминаю, зачем его позвал. Мой брат, Луций. Он жил здесь. Квинтилион кивает. Да, господин. Когда ваш брат приезжал навестить господина пропретора, он останавливался в этом доме. Где именно? Управитель медлит. Я выдыхаю сквозь зубы. Что ж, Этого следовало ожидать. Любопытство неискоренимо. Ладно, уж види. Будут тебе ответы. Квинтильон кивает. Мы проходим по галерее вдоль сада, мимо статуй, минуем поворот во внутренние покои и оказываемся Что? Сложное сделать простым. Так сказал бы центурион Тит Волтуми. Квинтилион поворачивается ко мне, лицо излучает простодушие. Вот луковое, беспринципное бестие. Квинтилион поднимает палок. Легат. Мгновение я медлю, затем делаю шаг и оказываюсь в своей комнате. Нет, не в своей. В комнате Луция. Здесь ощутимо холодно. Через окно, закрытое стеклом, в комнату проникает тусклый дневной свет. Ложится на мозаичный пол. На кровать. На кушетку, украшенную резьбой. На стены, покрытые сценками охоты. Я оглядываю комнату. Я не был здесь с того дня, когда убили старого Тарквиния. Моего раба. Нет, нет. Не раба моего воспитателя. Комок в горле. В последнее время у меня слишком много потерь. Любой идиот, вспоминаю я слова Арминия. Не любой, только особенный. В детстве старшие братья частенько называют младших идиотами. Это нормально. Особенным идиотом для Луция мог быть только я или Квинт. Но скорее речь обо мне. Квинт слишком маленький. Значит, если брат хотел, чтобы я получил эти записи, он должен был выбрать место, о котором догадался бы только я. А я не догадываюсь. Легат, голос Квинтилиона. Всё в порядке. Здесь холодно. Квинтиллион кланяется. «Простите ли, гад? Понимаете, мы еще не запустили большую печь. Сейчас все будет исправлено. Я рассеянно киваю. Может, я ошибся, и никаких записей брата не существует? Или они спрятаны настолько надежно, что их обнаружат только наши потомки через пару тысяч лет? Осторожнее, голос Квинтиллиона. Сюда». Осторожнее, говорю. Рабы, сгибаясь от тяжести, вносят бронзовую жаровню, ставят в центре комнаты. Раб в фартуке, прожжённом во многих местах, машет опахалом. Угли мгновенно раскаляются, тлеют багровым, тепло струится, наполняет комнату. Легат. Можешь идти к вентиляцион, спасибо. Я остаюсь один. Тишина. Смотрю на тлеющие угли. Когда мне было 11, случился пожар на бабушкиной вилле. Огонь охватил дом, деревянные пристройки, конюшню. Мне до сих пор снятся крики сгорающих заживо лошадей. Так что к огню у меня сложные чувства. Ладно, сейчас не об этом. Где мог Луций оставить свои записи, при условии, что он прятал их здесь? От напряжения начинает болеть голова. Я смотрю на угли и вдруг понимаю. Вот оно. Пожар, огонь, то, что всегда пугало меня и всегда привлекало. Я подхожу к стене. Есть? Конечно, в комнате холодно, потому что систему отопления ещё не запустили рано. Обычно в подвале большого дома делают огромную кирпичную камеру, очаг, там сгорают дрова. А дым идёт по специальным ходам под полом комнаты и выходит наружу через стенные каналы, и в доме становится хорошо и тепло, и ногам приятно, даже босиком. Это называется гиппокауст С греческого «тепло снизу» Но чтобы ходы не забивались Нужны отверстия для чистки А брат погиб летом И если ему был нужен тайник То стоило поискать то, что летом не используется Центральное отопление Я берусь за бронзовые ручки И с усилием вынимаю заслонку из стены Скрежет кирпича Опускаю заслонку на пол, выпрямляюсь. В стене темнеет прямоугольник, оттуда резко тянет гарью. Я медлю, потом засовываю в дыру руку. Долгое мгновение мне кажется, что там ничего нет, что я ошибся, приняв обычное совпадение за знак судьбы. И тут мои пальцы натыкаются на нечто, завёрнутое в ткань. Есть Я достаю из углубления свёрток, перевязанный верёвкой. Ткань перепачкана сажей. Деревянные дощечки служат для защиты пергаментных страниц. На бумаге буквы. Буквы составляются в слова. В словах «Мудрость», «Изысканность оборотов» и «Поучительные истории». Так? Так? Это называется кодекс. Я открываю наугад и читаю. Время империи заканчивается, когда граждане вместо того, чтобы умирать за неё лично, нанимают для этого варваров. Ровный и уверенный почерк брата, изредка лёгкая дрожь в написании букв. Ещё читаю. Рим обречён. Во времена республики лучшие люди стремились возвыситься, сейчас при едином властителе, который награждает за лояльность, а не за способности, Рим оказался лишён энергии. Я листаю страницы. Он многое знал, мой брат. Многое понял, а многом размышлял. Какую потерю понёс Рим с его смертью? Эх, Луций! Луци. И вдруг я переворачиваю страницу, пробегаю глазами, снова возвращаюсь обратно к началу. Нет, не может быть. На листе написано: Гаю Дмитрию от Луция Дмитрия. Радуйся, брат. Не может быть, но есть. Я получил письмо. Приплое дыхание. Марк открыл глаза, с трудом выпрямил ноги. Живой? Не уверен. Декурион лежал на спине. Где-то рядом бежала вода. Марк слышал ее негромкое деловитое журчание. Спина точно лопнула пополам. Куда ещё с бородатый германец Марк не знал? Он лежал, глядя в бесконечное серое, двидающееся небо, в которое уходили словно навсегда вершины сосен. Мыслей не было. Возможно, так видят мир боги без эмоций, без чувств, без окраски, просто серо-зелёный. Геммы вспомнил Марк одно руки что я здесь делаю? Зачем? Вопросы приходили и уходили, небо продолжало двигаться, течь и меняться. Плавно покачивались вершины сосен. Над декурионом медленно плыли облака. Мир остался прежним. В какой-то момент Марк понял, что голос леса стал громче, тяжелее. Декурион скривился. тягучий бас леса оглушал. Марк, Марк. Ты мой, Марк. Марк от крика едва не раскололась голова. Оставьте меня в покое. Марк, живой? Декурион с трудом выпрямился, сел, вытянул ноги, помогая себе руками и цепляясь шершавыми ладонями за неровную кору. попытался встать с кавра качнуло на мгновение показалось что вокруг одни прозрачные словно наполненные речной водой стеклянные рожи командир марк да очнись ты над ним склонились всадники его турмы его эквиты не пахнет Один наклонился и принюхался. Да вроде нет, Марк узнал голос Галие, своего оптиона. А должен. Так вроде он всегда пахнет. Придурки, сказал Марк хрипло. Измученное горло едва проталкивало слова. Помогите мне найти лошадь. Всадники засмеялись. Кто-то протянул ему флягу с водой. Сволочи, сказал Марк. Спасибо. Радуйся, брат. Буквы плывут у меня перед глазами. Я переворачиваю страницу. Если ты читаешь это послание, то меня уже, скорее всего, нет в живых. Не печалься, брат. Это не так страшно. Если считать, что где-то есть боги и загробный мир, то у меня сейчас всё хорошо. Я уже там. И ничего не помню. Это такое счастье ничего не помнить и ни о чём не жалеть. Так что я даже надеюсь на богов. Если же их нет и за последней чертой жизни нас ждёт темнота и ничто, то печалиться тем более не о чём. Помнишь, как мы с тобой спорили о том, что за гранью смерти? Сейчас я, вероятно, знаю об этом точно. Но никому рассказать не могу, даже тебе, прости, Гай. Но вернёмся к главному. Скоро меня не станет, брат. Это неизбежно. Возможно то, что ты узнаешь обо мне после моей смерти, видишь, я не пытаюсь лукавить, будет не очень красивым. Там будет много лжи, выдумки, просто невежества. Но главное, они скажут Луций Димитрий Целист, сенатор и легат, умер зря. Надеюсь, ты так не думаешь. Тебе расскажут обо мне много плохого. Я же скажу тебе только одно. Не верь. Да, ещё. Передавай привет Квинту. Живи, Гай, и прощай. Твой брат Луций. Душа человека составлена словно мозаика из кусочков стекла и разноцветных камушков. Тысячи оттенков, тысячи вариантов фактуры. Вряд ли повторяется хотя бы один. И каждый камушек другой человек, его слова, присутствие или запах травы в тот день, когда вы впервые встретились, воспоминание о кузнечике, сидящем на мальчишевской ладони. Смотри, гай. Или кровавое пятно на белоснежной отцовской тоге. Я закрываю глаза. Каждый человек это множество камушков. И пока человек жив, мы добавляем их, меняем местами, составляем мозаику, каждый раз получается по-новому. Это пока человек жив. После его смерти камушки больше никому тасовать. Они остаются на одном месте, они пылятся, они тускнеют, и волна забвения, беспамятства сдвигает их, смывает, уносит в море навсегда. Каждый день мы забываем. Прощай, Луций. Прощай, брат. Живи. Гай. На этом письмо заканчивается. В горле у меня застрял комок. Я сглатываю с усилием, шею сводит и закрываю кодекс, провожу пальцами по украшенной резьбой деревянной обложке. Мой брат мёртв. Сколько человеку нужно времени, чтобы осознать потерю или хотя бы её тяжесть? Окрестности Капуи, вилла бабушки. Мне 11 лет. Комнату заливает яркий дневной свет. Пахнет свежим сеном, сухой травой, молоком и иногда навозом. Это чтобы не забывать, что мы в деревне. Запах розовых кустов струится тонкими, неразличимыми глазом масляными струйками. Они пролегают из открытого окна, росчерком пересекают комнату и исчезают в глубине дома. Я лежу на кровати, укрытый одеялом. Мои руки перевязаны и покрыты жирной мазью. Они уже почти не болят. И сегодня я начал лучше слышать. Настойка зелёной конопли помогает. Я лежу и слушаю звуки. Это приятно. Потом входят двое. Это мои братья: старший, темноволосый с острым профилем, и младший, светловолосый и пухлый. Лучший протягивает мне руку. Смотри, Гай. Он раскрывает ладонь. Там сидит кузнечик, жёлто-зелёный с пятнышками. Миг, и кузнечик исчезает. Прыгнул. Младший, квинт, с воплями начинает носиться за ним по комнате, Луций, старший, смотрит на меня и улыбается. Это мои братья. Когда я закрываю кодекс, из толщи страниц остается торчать краешек листа. Пергамент другого оттенка, светлее. Я вытягиваю лист и разглаживаю на колени. Почерк не Луция. Странно. читаю. У меня снова ощущение, что кузнечик прыгнул. Всё изменилось. Это письмо Луцию, моему старшему брату. Оно написано на латыни с многочисленными ошибками и помарками. Письмо короткое, но этого достаточно, чтобы понять, речь идёт о долгом романе, о будущем замужестве, о любви наконец. Я слышал, что мой брат увлекался юной германкой, но не придавал слухам значения. Теперь вижу, что всё было намного серьёзнее. Это письмо от Уснильды, дочери сегеста царя Хавков. И в нём она просит Луция о встрече. Луции и Туснельда. Что было между ними? Хороший вопрос. Возможно, разгадку гибели Луция нужно искать именно здесь. Скажем, одному из варваров не понравилось, что мой брат заглядывается на германку. Ревность хороший повод для убийства. Луция заманили в ловушку и прикончили. Так? Причина не хуже любой другой. Вот только одна загвоздка. Мне трудно представить брата в роли страшного любовника. А может быть, я слишком мало знаю о брате Луцие, думаю я. Кто с ней, да? Как вы меня подвели, мои дорогие. Я выхожу во двор. В фонтанчике шумит вода, изливая свои беды мраморной статуе. и мокрым лягушком. Я выдыхаю, прикасаюсь к колбу пальцами. Он ледяной в холодное испарение. Надо успокоиться. Надо гай. Остановиться, не бежать стремглав, как я обычно делаю, а просто сесть и спокойно обстоятельно поразмыслить. Значит так. Мой брат и Туснельда, они были любовниками. проклятье я возвращаюсь в комнату ложусь на кровать цепи в пальцы на затылке по потолку змеятся трещины похожие на разряд молнии словно во время грозы потолок раскололся значит луций и туснель доснова начинаю я как можно соревноваться с мертвецом еж же мою зубы в висках давит В письме от Уснель допросит лучшие о встречи и говорит, что готова дать ответ на какой вопрос интересно. Крошечная нянька сидит неподалеку от нас и делает вид, что дремлет. Не слишком убедительно. Верят ей, по-моему, только лягушки и только каменные. Он не трогал меня, то с ней да поднимает голову. Взгляд прозрачный и твердый. Словно лед, что привозит с вершины Альп для римских застолий. куски льда опускают в чаши с вином, потому что вино лучше пить охлаждённым. Неужели я поверю в то, что мужчина может устоять, говорю я? Не считай меня дураком, не надо. Пауза. Долгая, долгая пауза. Я устал. Он был болен, говорит Туснельда. Твой брат Об этом мы хотели говорить. Что? Болен. Смертельная болезнь, понимаешь? Я смотрю на неё и понимаю. Так вот, почему я нашёл вещах лучшие амулеты для хорошего здоровья. Много амулетов. Я ещё удивился тогда, луции и по брекушке. Убедительно. Когда такой человек, как мой брат, хватается за малейшую надежду, означает, что болезнь страшна, уродлива и шансов нет. Смерть. Интересно, луций ждал её прихода, особенно когда ворочился по ночам в постели и смотрел в потолок, белый, расколотый трещиной, похожей на молнию. Ту снель домолчит. Я беру её за запястье, тонкое, нежное, прикасаюсь губами. Я бы не удержался. Она выдёргивает руку, смотрит на меня из-под лобья. Серые глаза сейчас тёмные, как морская глубина. Мне становится стыдно, какое непривычное чувство. Да, Гай. Он очень хотел, говорит Туснель донегромко, да но боялся меня заразить. боялся сделать зло. Желание женщины это человеческое выражение страха смерти. Даже зная, что умирает, мой брат оставался самим собой, благородным человеком, настоящим римлянином. Да. Кое что я всё-таки знаю о своём брате. Что это было, спрашиваю я. Германка поднимает голову, что чем он болел. Как это называется? Тусниль доберётся за светлую косу, теребит её. Я не знаю. Твой брат, он мало говорить. Разволновавшись, она снова начинает делать ошибки. Я смотрю на её чистый лоб, на её косу. Я хочу подойти и взять германку за затылок, притянуть к себе, почувствовать вкус её губ и забыть обо всём. Но я, к сожалению, упёртый Сокин сын. Поэтому я говорю, что ты он всё же сказал. Туснель докачает головой, и я говорю: "Помоги мне, пожалуйста". Молчание. Несколько раз твой брат ходил в Ализон, в квартал торговцев. Он говорил, там живёт философ, который Калдун. Калдун. Даже так, лучший, который высмеивал ярмарочных колдунов как дешёвых мошенников, этот философ лечил его. Тайна это болезнь, о которой другим людям знать нельзя. У великого Цезаря была подозрие. Человек бьётся в припадке и изо рта идёт пена. Не самая лучшая болезнь для политика. Извергая пену и катаясь по полу, довольно трудно вызывать у людей симпатию. Неужели Луций? Я представляю брата, бьющегося в припадке, лицо изуродовано гримасой, изо рта летят клочья пены. Проклятье. Проще представить его в сенате. Качаю головой. Нет. Подучие не смертельно, если не откусить себе язык, конечно, и не захлебнуться кровью. И общается женщина, и она не мешает. Тут явно было нечто иное. Ну что? Врач? Где, говоришь, он нашёл врача? В Ализон. Он не врача находить, он находить философ, тайно, чтобы. Я киваю. Как его зовут этого философа? Она качает головой. Впрочем, я и не рассчитывал. В Кремленингай, говорит он с ней до торжественно. Твой брат, чтобы идти туда, надеть, надевать военную одежду, грязный старый плащ, как римский солдат. Молчание. Мы стоим, мы смотрим друг на друга. Я улыбаюсь, хотя мне хочется плакать. Винтилион, говорю я. У меня к тебе ещё одна просьба. Управитель кланяется, лицо невозмутимое. Как прикажете, господин легат. Готов исполнить любое ваше желание, господин легат. Мгновение я медлю, затем открываю рот, но Квинтилион меня опережает. Вам снова нужны молоток, верёвка и центурион Тит Волтумий? Пожалуй, насчёт Тита Волтумия стоило бы подумать. Помощь старшего центуриона в прошлый раз мне очень пригодилась. Спасибо, но нет. В этот раз мне будет достаточно шерстяного солдатского плаща. Такого, знаешь, погрязнее и попроще. Понятно, господин легат говорит к центиону. Уже бегу. Но с места не двигается, ждёт. Хорошо, хорошо, говорю я. Возьмёшь деньгами или сведениями? лучшей информацией. Вот ты хитреец. Почему информации? Откуда ты знаешь, что она того стоит? Улыбка Квинтилиона приторна, как груша в меду. Иначе бы вы не предложили мне денег. Сегодня вечером я напьюсь, думает он. Опять или снова? Но напьюсь. Легионер Сект по прозвищу Победитель расправляет широкие плечи. Виктор, какая насмешка. Сколько женских сердец ты покорил сегодня, кричат из толпы. Только не ошибись палатка их охочет, а то знаем мы тебя. «Нет-нет, в этот раз он не промахнется, он зайдет сразу в палатку нового легата и...» Секст усмехается, вытягивает перед собой волосатые руки, растопыривает пальцы. «А если поймаю?» – спрашивает он. «Я могу!» – аккуратно сжимает кулаки, огромные, такими можно пробить кирпичную стену. Ой, только не это, доблестный Виктор! Дерзкий голос. Толпа мулов стонет от смеха. Только не это! Мне не вынести столько любви. Ты такой сильный! Сволочи, думает текст. Стоило один раз по пьяни совершить глупости, уже не отмоешься. Виктор, победитель. Ради всех богов, чрева Юноны, задницы Юпитера. Секст победителя. Вот и издёвка, так и издёвка. Он делает рывок, несколько легионеров падают, очортнувшись, строй прогибается. Мулы ревут от смеха, особенно те, что упали от чудовищного грохота. Половина Аризона должна проснуться. «Ты такой страстный сегодня!» — снова голос из толпы. «Мне не вынести столько страсти, доблестный воитель!» «Недаром тебя зовут!» «Виктор! Виктор!» — хором кричат легионеры. «Сволочи!» — текст отталкивает ближайшего мула, замахивается. Легионер приседает в испуге, вокруг хохочет еще громче. «Виктор!» Да, я сегодня в ударе, говорит Виктор и опускает кулак. Если не можешь посмеяться над собой, тебя в легионе заклюют. Зовите меня Юпитер, громовержец, я крут. Он сегодня покроет и корову, опять тот же голос. Да что, корову? Носорога, слона, жирафа. Но ну, я тебя найду, думаю текст. Обещаю. В легионе всё тайное быстро становится явным, в том числе и имя шутника. Самое обидное, я не помню, что тогда произошло, думаю текст. Вот если бы вспомнить, тогда бы я знал, что ответить. Пока, Зелень, он машет рукой, поворачивается и идёт. «Останься с нами! Доблестный Виктор!» — кричат сзади. «Как же мы без тебя?» Он шагает, не оглядываясь, в темноту. «На Ализон опускается ночь».